Глава 6 На улице светало. В половине десятого утра опера заехали во двор парикмахерской и вышли из машины. Погода немного подобрела. После лютого холода мороз чуть ниже 30 градусов, организмом воспринимался как оттепель. «Вот здесь стояла машина». Живин указал место и наклонился в поисках хоть каких-то следов, но тщетно. Лёгкая позёмка всё замела. Пробку от шампанского сейчас не найдём. Он копнул носком ботинка, свежий снег возле крыльца и сразу же обнаружил то, что искал. «Ого!» — удивился майор. «Проволока и фольга даже сохранились». Лапин аккуратно принял у Живина находку, упаковал её в целлофановый пакет. А вдруг пальчики остались на фольге? Здание, где располагалась парикмахерская, имело сквозной проход на улицу и во двор. На трех верхних этажах размещались гостиница и общежитие МВД. На дверях парикмахерской висело объявление о том, что она откроется только 5 января. Живин вспомнил, что знает заведующую гостиницей, проживающую здесь же на втором этаже. Дверь открыла полная женщина лет 50. Увидев Живина, она расплылась милой улыбкой. «Гришенька, какими судьбами?» «Здравствуйте, Людмила Сергеевна!» — поприветствовал Живин заведующую. «Поздравляю вас с наступившим Новым годом!» «Вы что, ходите тут, всех поздравляете?» — осведомилась женщина. «Отдыхать надо сегодня. После праздника тяжеловато. Деды Морозы, а где ваши подарки?» Она обвела оперативников насмешливым взглядом. — Людмила Сергеевна, нам не до поздравлений и подарков. Живин развел руками. — Мы к вам по службе. У нас серьезный случай. — А что такое? Женщина насторожилась. Милая улыбка вмиг исчезла с ее лица. — Наши жильцы что-то натворили? — Вчера днем пропала женщина возле вашего дома. Она шла в парикмахерскую, но почему-то села в машину, которая стояла во дворе. — Вы что-нибудь видели? «А во сколько это было?» «Час тридцать дня». «В это время меня не было здесь. Мы отмечали в хостчасти Новый год. Я приехала домой только в четыре. А что, так и пропала?» «Да, пропала, Людмила Сергеевна. А вы раньше замечали, чтобы к кому-то из жильцов приезжали молодые парни на тёмных «Жигулях»?» «Приезжают много, машины разные, всех не запомнишь». «А кто работает мастером парикмахерской?» «Мариночка». «Как фамилия?» «Фамилию не знаю. Мариночка, да Мариночка. И как нам её найти?» «Как найти, как найти?» Думала женщина вслух, вспомнила о чём-то, попросила оперативников подождать в коридоре и сказала. «Я позвоню одному человеку, он знает её». Через пять минут Живин держал в руках плачок бумаги, где был указан адрес этой самой парикмахерши. «Посмотрим, что ты из себя представляешь». — проговорил Живин, протягивая записку Лапину. — Съезди с Воркутовым к ней. Привези сюда, а мы с Самсоном пока по комнатам пройдемся. Полуторачасовой обход гостиницы, общежития, оперативникам ничего не дал. Они уже подумывали перейти к следующему дому, но в это время приехал Лапин. — Нашел Кралю. Сидит в машине, пьяная, еще не отошла после вчерашнего. — доложил он Живину. — — Надо сказать, что очень наглая девка. Не хотела ехать, сопротивлялась. Но ты же, Алексеич, меня знаешь, я никогда не отступлюсь. За шкирку и в машину. — Давай в управление, там поговорим с ней. Решил живен и тяжело вздохнул. — Обходить дома больше смысла нет. Придется проверить всех владельцев автомашин. Все 38 попугаев. — А почему попугаев? — Не понял Кириллов. — Что, у тебя детства не было? — спросил Лапин. «Мультик, потому что такой. А, да, <смех> вспомнил». Кириллов почесал затылок. В моем детстве были другие мультфильмы. В машине крепко пахло перегаром, а парикмахерша встретила оперативников претензиями. «Вы что, волки позорные, честную девушку тягаете? Не могли до завтра подождать? Я буду жаловаться в прокуратуру!» «Это твое право», — сказал Живин. Опера захлопнули за собой дверцы автомашины и прижали буйную фурию с двух сторон. «Не вам, ментам, меня воспитывать! На это другие люди найдутся!» — разорялась она, отталкивая их локтями от себя. Когда они прибыли в управление, парикмахерша как-то присмирела и притихла. Живин предложил ей сесть на стул и начал разговор. «Марина, помнишь этого человека? Он указал на Воркутова». Парикмахерша посмотрела на Алексея и презрительно фыркнула. «Еще чего. С незнакомыми мужчинами не общаюсь». «Марина, когда ты работала вчера, этот человек подходил к тебе и показывал фотографию женщины. Примерно в половине второго. Вспомнила?» «Было дело», — ответила парикмахерша. «Я не приглядывалась, не до него было. Хотела быстрее закончить работу и идти домой. Как-никак, Новый год». А тут он со своей фотографией, вот я и попросила его выйти из салона. «Марина, а что за парни приезжали к тебе вчера на синих «Жигулях»?» Живин попробовал взять ее на пушку. Он мало надеялся на положительный ответ, задал вопрос машинально, мимоходом, чтобы сразу перейти к следующей теме. Но когда Марина ответила, опера чуть не повскакивали с мест от неожиданности. «Пашка приезжал, а что он натворил?» «С кем приезжал?» У Живина голос задрожал от волнительного предчувствия чего-то важного. «Кто был за рулем?» «Да Стас, отца его машина». «Фамилию Стаса знаете?» Живин ожидал ответа, который, скорее всего, приведет к разгадке этого таинственного исчезновения молодой женщины. «Халин или Харин? Точно не помню. А что все время спрашиваете, чего они такого сделали?» «Почему вы не даёте мне нормально отпраздновать Новый год?» Парикмахерша опять начала возмущаться. Живин подрагивающими пальцами развернул список автомашин, полученный из ГАИ. Стал искать похожую фамилию и тут же нашёл её. Некто Харин Владимир Станиславович. В 1986 году зарегистрировал на своё имя ВАЗ-2106, тёмно-синего цвета с государственными номерами 1207. «Внучок назван в честь деда», — тихо проговорил Живин. «Запятнал ты имя дедушки, Стас». «И где же этот Стас работает?» — спросил Марину Кириллов. «Да он и не работает. Пацан еще учится в школе». «Как в школе? Он что, ездит без прав?» «Да, спокойно. Гаишники его не останавливают. Отец Стаса какая-то шишка». «А Пашка зачем приезжал к тебе?» Да, они катались по городу и хотели меня с собой забрать, но я отказалась. Надо было доделать всю работу. — С Пашкой дружишь? — Да, он мой парень. — А сколько их было в машине? — Не знаю. Он заглянул ко мне один, сказал, что с пацанами катается, позвал с собой. Я знала, что они всегда на машине Стаса рассекают, других у них нет. — Ты их видела после этого? — Да, они приезжали ко мне ночью с подарком. «Что за подарок?» «Это вас не касается. Нас всё касается. Если ты сейчас не скажешь, то пойдёшь в камеру», припугнул её Лапин Лукавя. «Санкция прокурора у нас есть. На нарах допразднуешь да свой Новый год». «Серьги! На смотрите!» Марина рывком убрала волосы назад, открыла уши. Услышав про серьги, Воркутов, который стоял подаль и пил чай, Подошел поближе к девушке, пригляделся и выронил чашку. «Юлины!» – прохрипел он. «Какие еще юлины?» – огрызнулась парикмахерша, удивленно, с опаской поглядывая то на Воркутова, то на осколки чашки, валявшиеся на полу. «Пашка купил их у знакомого, так он мне сказал!» Живин послал оперативников найти понятых, а сам продолжил беседовать с важной свидетельницей. марина А кто числится в друзьях у Пашки? Да много у него друзей, всех не вспомнить. А фамилия Пашки как? Любимцев. А Стас где учится? В 10 классе 21 школы. В это время Лапин и Кириллов завели в кабинет двух понятых. Живин поздоровался с ними и объявил. Товарищи понятые, вот посмотрите. У девушки в ушах серьги. Видите? Понятые внимательно рассмотрели серьги и кивнули. «Теперь снимай», — велел майор марине Когда серьги уже лежали на столе, Живин повторил. «Понятые, еще раз посмотрите на серьги. Сейчас составим протокол их изъятия. Вы его подпишете Понятые опять молчаки внули. После изъятия серёг Живин вызвал к себе вновь заступившего дежурного опера и приказал. «Делай, что хочешь, но держи ее возле себя», — он указал на Марину. Эту особу пока отпускать нельзя, мы выходим на банду убийц. «Каких убийц? Тоже мне придумают всякое!» Почти трезвым голосом воскликнула парикмахерша. «Никого они не убивали!» «Никуда её не отпускать!» — ещё раз повторил живен «Отвечаешь головой!» Когда Марина с дежурным вышли из кабинета, майор проговорил. «Итак, что мы имеем?» Станислав Харин на своей машине возил парней, среди которых был Павел Любимцев. Они приехали в парикмахерскую, расположенную на улице Дзержинского, где работает их знакомая Марина. В это время наша Юлия проходила мимо и почему-то села в эту машину. О дальнейшей ее судьбе нам ничего не известно. Ночью эти парни наведались к парикмахерше, и Любимцев подарил ей серьги, которые мы изъяли. Что из всего этого выходит? Да то, что они Юлию убили и где-то спрятали труп. Надо его искать. Тут Живин осёкся. Он услышал всхлипывание Воркутова, который сидел в дальнем углу кабинета и стал невольным слушателем их разговора. Взрослый мужчина плакал, словно ребёнок, и от этого грустного зрелища у Живина защемило сердце. Он подошёл к Воркутову, обнял его, прижал к себе. «Крепись, брат, дела плохи, надо готовиться к самому худшему. Если тебе трудно, езжай домой, мы тут сами управимся». «Нет, я буду с вами до конца», — категорично заявил тот, надел шапку и направился к двери. «Как вы без машины обойдетесь? Буду ждать на улице». «Значит, делаем так», — продолжил Живин, проводив взглядом в Воркутова. «Ты, Самсон, проверяешь школу, подними директора или завуча и узнай все про Харина. А ты, Тимофей, бери на себя полностью Любимцева, пробей его по всем нашим базам данных, установи связи. На все про все даю вам час-полтора, а я тем временем доложу о текущей ситуации начальнику УВД и попрошу его, чтобы он вышел на прокурора. Как только тот выделит следователя, веду его в курс дела. Все понятно?» да В унисон ответили оперативники.